80. -е. Почти все постройки в Довере имели наименование. Военные любят аккуратность, ценят аномастику. Поэтому официально Морг именовался погребальным центром имени Чарльза К. Карсона. Ангар, в котором хранились десятки старых самолетов, назывался Музеем командования воздушных перебросок. А как насчет здания, к которому направлялся Дина, с большой картонной коробкой с логотипом Сникерса в руках? Всего лишь объект номер 1303. Так он именовался на официальных топографических картах Довера. У сотрудников базы в ходу было другое название – Погост. Излишне пафосное, конечно. Однако даже Дина был вынужден признать, что это место его заслуживало. Он поудобнее перехватил коробку и посмотрел на внедорожники отряда охраны вдалеке. В 1978 году во время бойни в Джонстауне проповедник Джим Джонс призвал своих последователей выпить смешанный с цианидом виноградный напиток, умертвив более 900 человек, в том числе больше 200 детей. Так как Довер специализировался на случаях массовой гибели, на базу доставили 913 трупов. Однако столько тел хранить было негде. Пришлось переделать под хранилище старый склад из рефленого железа, построенный в 60-х годах. Объект номер 1303. Есть кто дома? крикнул Дина в разбитые, заколоченные досками окна. По своей воле он сюда бы ни за что не пришел. После того, как на бетонном полу, накрытые белыми простынями, полежали 900 трупов из Джонстауна, охотников заглядывать на погост было мало. Когда трупы, наконец, убрали, бывший командир базы, тоже полковник, заявил, что надо дать людям время. Со временем они все забудут, и постройку можно будет опять использовать по назначению. Почти так и вышло. Да вот беда. Лет 10 назад самый большой военный самолет того времени S-5 Galaxy, высотой шестиэтажный дом, поднявшись с ВПП в Довере и пролетев как раз над этим складом, по неизвестной причине рухнул на землю. Причем на борту все остались живы. Черная магия, решили обитатели базы. Народ начал сознательно обходить объект номер 1003 стороной. Других таких мест на базе не имелось. «Эй, есть кто-нибудь?» Позвал Дина еще раз, заходя с другой стороны склада и озираясь по сторонам. Военные внедорожники давно уехали. Склад находился в южной оконечности базы. Его окружали убогие кукурузные поля да кучка поставленных на консервацию самолетов. Прижав коробку грудью к стене, Дина потянул на себя ржавую дверную ручку. Он знал, что дверь не заперта. Дина сам отпер ее еще несколько дней назад. «Заказ доставлен!» — воскликнул Дина и шагнул внутрь, не обращая внимания на запах старых медных монет и ржавых труб. Внутри было темно. Электричество отрубили много лет назад. Свет падал лишь сквозь некогда заколоченное окно на крыше, которое с недавних пор перестало быть заколоченным. «Здесь я!» — раздался мужской голос из глубины помещения. Дина повернул голову налево, к рядам сложенных одна на другую каталог образца пятидесятых годов. Их тут было не меньше двух тысяч. Стопки громоздились до трех метров в высоту, образуя импровизированный лабиринт, по которому Дина углубился внутрь здания. После терактов 11 сентября, с началом вторжения в Ирак, правительство вполне отдавало себя отчет в том, что на любой войне пачками гибнут молодые люди в форме. Чтобы довести довер до кондиции, за 30 миллионов долларов построили новый Морг. Еще 10 миллионов вбухали в суперсовременное оборудование. Когда привезли все новенькое, весь инвентарь старого Морга, оставшийся со времен Вьетнама и Кореи, Потребовалось сдать в утиль. Или хотя бы сложить где-нибудь, чтобы не мозолил глаза. — Опаздываешь, — произнес мужской голос. — Стараюсь, как могу, — ответил Дина. Он не лукавил. Дина упорно работал всю жизнь, но почему-то этого всегда было мало. Выпускной экзамен в школе чуть не провалил, едва дотянул до окончания техникума. Работая парковщиком, заведующим кафе-мороженым, клерком в сети ювелирных магазинов, даже инструктором фитнес-центра, он только и делал, что бедствовал. Даже теперь, пытаясь набрать темп, еще больше спотыкался. Дина уродился крупным парнем с большим пузом, а потому ходил в перевалку. — Погодьте, вы ж вы куда пропали? Воскликнул Дина, добравшись до тупика в конце прохода из металлических стеллажей, высотой девять метров. Во время Вьетнамской войны на них складывали новенькие гробы. На пике боевых действий по 6 тысяч штук за раз. Теперь ячейки были забиты старыми офисными креслами, лампами, уцелевшей кабинетной мебелью. «Что я говорил? Здесь особенное место!» Громко сказал Дина, возвращаясь назад по другому проходу и пытаясь разобраться в хитросплетении старых металлических конторок, столов для бальзамирования, покрытых вмятинами, допотопных носилок для гробов, 200-литровых бочек с формальдегидом, а также стальных стеллажей, набитых скальпелями, щипцами, дренажными трубками, сепараторами, всеми инструментами тоната практика, какие только можно себе представить. Они воняли плесенью и разложением, были покрыты гнилью и ржавчиной, как если бы из шестидесятых годов вырвали и, позабыв, бросили на этом складе целое похоронное бюро. — Кстати, можете быть довольны. Вы не ошиблись насчет Зига, — произнес Дина, крепко прижимая к себе картонную коробку. Согласно журналу прибытия, он появился рано утречком, на катафалке. «Видно, Нолу прятал, а?» Ему не ответили. «Слышите, что я говорю?» Добавил Дина, обходя вокруг здоровенного деревянного ящика с броской надписью красными буквами. «Осторожно, канцерогены!» Ящик был доверху наполнен стеклянными бутылками с жидкостью для бальзамирования. «Это значит, что Нола...» «Что в коробке?» Перебил его низкий голос. Дина обернулся навстречу мужчине с растрепанными седыми волосами, изрытым оспенными лицом и блеклым зигзагообразным шрамом, рассекающим нижнюю губу. На нем был коричнево-зеленый камуфляж, полевая армейская форма. Человек стоял, заложив руки за спину, и буквально пожирал Дина хищным взглядом. — Господь на самокате! Зря вы так! — вырвалась у Дина. Терпеть не могу ужастики. — В коробке что? — повторил вопрос человек. Дина ответил, немного помедлив. — Принес забрать оплату. Вы сказали... — Я помню, что я сказал. Человек из-за спины достал большой желтый конверт, туго набитый купюрами. — Кстати, можешь быть доволен. Ты все сделал как надо. Дина схватил деньги и отвернулся, пряча глаза, чтобы рассмотреть конверт. Нечем тут гордиться. Да только выбора у него нет. Он по шею увяз в долгах. Все началось полгода назад, когда его бывший начальник в ювелирной компании рассказал о новом бизнес-проекте, фирме, выпускающей трубы ПВХ. Если взять волокно, из которых их делали, и трехмерный принтер, то такие же трубы можно штамповать прямо на дому. Все восхищались. Чудеса, да и только. Козырная карта. Дина проверил. Все сходилось. Вдвоем они могли приобрести дистрибьюторские права на все восточное побережье. Дина почуял заветный шанс. Отделаться от проклятых торговых автоматов. Выбраться из зала для боулинга. И выйти из тени, отбрасываемой зигом. Создать что-то самому, без его помощи. Дело оставалось за малым ⁇ собрать нужную сумму. Он вложил все свои сбережения, переоформил ипотеку и дозанял недостающие 20 тысяч у букмекера. Он, конечно, рисковал, но кто не рискует, не пьет шампанское, так ведь? Дина знал, другого шанса ему не представится. Убы его кинули почти на 250 тысяч долларов. Несколько месяцев Дина казалось, он выкарабкается. Потом у него отняли за долги машину. Зигу он сказал, что машина в ремонте. Букмекер прислал парня с золотым бритвенным лезвием на цепочке. Несколько раз Дина был близок к тому, чтобы попросить Зига о помощи. Но, видит бог, он и так всю жизнь у него одалживался. Со временем банки перестали названивать и начали стучать в дверь угрожали забрать дом, зарплату. Эти шакалы даже нацелились на бабушкин банковский вклад, к которому Дина имел доступ, чтобы помогать ей с оплатой аренды квартиры и счетов. Если банк наложил бы лапу на ее счет, бабуля Рут оказалась бы на улице. Поэтому, когда к Дина подрулил незнакомец и предложил выплатить все долги, он сразу смекнул, что дело дурно пахнет. Так оно и вышло. Человек потребовал подробно информировать о том, куда ездил Зиг и что замышлял. «Да вы с ума сошли!» — воскликнул Дина. «Чтобы он подставил лучшего друга? Ни за что!» Дина отказывался, пока незнакомец не объяснил, что вовсе не собирается причинять Зигу вред. Достаточно одной информации, в какой части базы он находился, с кем говорил. Если учесть, о ком Зиг решил наводить справки, такое наблюдение даже могло спасти ему жизнь. Но главное, если бы Дина не согласился, незнакомец попросту нашел бы кого-нибудь другого. Последний аргумент крыть было нечем. По крайней мере, Дина мог бы проследить за развитием событий и в случае чего предупредить Зига. Ему отнюдь не доставило удовольствия бить Зига по голове в хранилище личных вещей. От этого поступка на душе скребли кошки. Только как иначе он мог стащить вещи Камиллы, чтобы Зик его не застукал? Пока друг не подозревал его, Дина ничего не угрожала. Вдобавок на полученные деньги можно рассчитаться с долгами, сохранить дом и машину, спасти счет бабушки Рут. Весь финансовый головняк исчезнет как по волшебству. — Вы слышали, что я сказал о Зиге и Катафалке? — спросил Дина, тиская в ладонях конверт, борясь с искушением немедленно вскрыть его. Почему-то это казалось ему неуместным. — Нола гарантированно летит сейчас на Аляску. — Нет, — спокойно ответил человек, — не летит. В голосе собеседника прозвучали нотки, вызвавшие у Дина желание обернуться. Но он не обернулся. «Откуда вы знаете?» Это были его последние слова. Он не увидел, как человек у него за спиной вытащил пистолет. Не услышал, как тот дослал патрон в патронник. Дина думал лишь о конверте, который опустил в коробку из-под Сникерсов, довольный тем, что так ловко придумал, где его спрятать. «Дина!» — окликнул его человек. Тут обернулся на звук голоса. Ствол уже смотрел ему в висок под нужным углом. Даже самые опытные следователи, которые потом найдут пистолет и пачку неоплаченных щитов, без колебаний поверят в самоубийство. В виске Дина образовалась черная дыра с рваными краями. Кожу опалили пороховые газы. Голова дернулась в сторону, в направлении полета пули, увлекая за собой туловище затем ноги. Вес тела, как у падающего дерева, сместился на одну сторону. Бум! Когда Дина рухнул на пол, из дырочки в виске выплеснулась крохотным водопадом и стекла вниз по краю носа струйка крови. За ней еще одна. И на этом все. Человек с зигзагообразным шрамом на губе постоял немного над трупом. Он смотрел не на Дина, а вглубь склада. — Я знаю, что ты здесь! — выкрикнул он. Ему никто не ответил. — За дурака меня принимаешь? — добавил человек. — Дина привел тебя на хвосте, не так ли, Нола? Слева от него послышался шум, щелчок. Такой бывает, когда взводят курок пистолета. Укрывшись за кучей старых металлических столов, Нола держала человека на мушке. — Горацио, говоришь? — спросила Нола. — Вот какое имя ты теперь себе присвоил. Человек рассмеялся, искренне, задушевно, от самого пупка. Никто не разбирался в именах и их подделке лучше его. — Давай без формальностей, Нола. Мы, конечно, давно не виделись, — произнес Ройл, обнажая волчья скал. Но ты по-прежнему можешь звать меня папой».